Он был прав, прав на все сто. И я действительно начала изводиться сразу, едва оказалась в мнимой безопасности своей съемной квартиры. Даже набрала номер матери, с которой мы общались не очень часто и довольно холодно, с чем я тоже свыклась давным-давно. В общем, делала что угодно, лишь бы не думать о том, что сказали мне тетя Таня и сам Орловский. И мысли об этом все равно неизменно возвращались вновь. «Ладно, мать Андрея, которая считала, что ее сын меня по-братски любит. С этим я даже могла бы согласиться, сделав поправку на то, что эта любовь в некотором роде извращенная. Но Орловский, то, что он сказал, заставил меня осмысливать произнесенные слова раз за разом. Да, я сама вывела его на разговор своим вопросом. Но разве я не имела на это право? Невозможно было и дальше сосуществовать спокойно в отношениях, которые установились между мной и Андреем, о чем я ему и намекнула, и получила в ответ разбор полетов, который, разумеется, мне совсем не понравился. Узнать о себе то, что совершенно спокойно озвучила Орловский, было как-то странно. Я действительно переживала относительно него так, что это начинало меня нервировать. От осознания, что Андрей прекрасно понимает, в каком состоянии я буду пребывать после того, как попыталась его отправить на тот свет, И вовсе хочется стреляться.